Глава восемьдесят первая. Расул. Посетителями в числе первых, кроме врачебного персонала, разумеется, были Булат и Саша. Точно помню, что Саша была, держала меня за руку, говорила, что любит. О детях говорила. Хотел бы я ей ответить, что жажду того же, но не смог из-за сильной слабости. Ничего, скажу позднее. Наверстаю. Сразу, как только встану на ноги. Прихода врача страшился, но крепился как мог. Даже готов был услышать, что время на снова прикован к постели. Не в первый раз, как говорится. Наверное, от страха повторения прошлого сценария я себя почти не чувствовал, не ощущал тела. Однако визит врача развеял сомнения. С моим многострадальным позвоночником все в относительном порядке. Когда хуже не стало, это уже повод для великой радости. Предстоит долго восстанавливать ключицу, это означает, что я еще не скоро потискую сынишку, нося его на руках. Но, блядь, это такие мелочи! Такие мелочи по сравнению с ощущениями, когда понимаешь, что все, все, скоро всех своих пращуров встречу, и они точно не будут милостивыми в своих речах и суждениях относительно моей бурной и сложной жизни. Такое словно я сам себе враг местами». Поэтому, словно я просто брежу или фантазирую о том, что могу шевелить конечностями». Врача я выслушал с ощущением, будто мне дали билет в счастливое будущее. «Я жив, я двигаюсь, я чувствую, твою мать!» «Все чувствую!» «Есть любимый сын, меня любит Саша. Черт, ее признание дорогого стоит!» «Остальное мелочи, пшик!» «Совсем можно справиться!» даже с накосячившим бывшим партнером, который появился в палате. «Извиняться приполз», — первым задал вопрос. «За что? За то, что помог взять того, кто хотел тебя убить? Да за такое хвалить нужно», — отозвался нахально Кэп. «Слушай сюда, парень, ты меня по-крупному подставил, ясно? Что за липу ты мне подсунул?» «Я подсунул тебе липу», — ухмыляется. «Или ты подвел меня под ручки?» — шипит. «Ты влиятельные структуры подключил открыто. Думаешь, они мной не заинтересовались? Не взяли за яйца, когда я был уверен, что в безопасности? Что ты меня ни словом, ни делом не сдашь?» «Бред!» «Бредом было требовать от меня за двое-трое суток выполнить объем, на который у других уходят недели. Бредом было так открыто махать компроматом и думать, что никто не заинтересуется о его источнике». Я выжил максимум из ситуации. Часть данных передал. Те, что удалось вытащить сразу. Остальное достать быстро не удалось. Тогда я прописал программу «Шпион», и пока вы мило болтали и наслаждались поездкой, она скопировала все данные и отправила куда следует. «Все текущие данные. Ведь твой Захаров взял с собой свой рабочий ноутбук. Так сильно спешил отобрать, что не подумал о безопасности». «Меня чуть не убили, ты...» «Рожа наглая». Это была рисковая операция. От и до. Я сразу сказал, не сдается Кэп. На своем стоит твердо. От Булата знаю, что Захарова взяли. Обществом девушки наслаждался. Развлекался, глядя, как та себя ублажает ради него. Сам-то он вряд ли бы на что-то сгодился, учитывая, что и ему досталось. «Более того, Расул, ты свое получил, а я...» «Я получил только интерес к кибербезопасности и недвусмысленное предложение о сотрудничестве», — кривится. «Спасибо, блядь! Удружил товарищ! Пиздец, как сильно ты мне удружил!» «Теперь я даже пассать не смогу спокойно, зная, что все!» Крышечка захлопнулась, джин в бутылке, вечный раб лампы. «Отсюда знаешь, какой выход имеется? Только выпилиться нах совсем вместе с этой жизнью!» Выслушиваю его наезды, пополам с неловкими оправданиями. «Ты должен был предупредить. Должен был предупредить, что липа. Ты бы не вел себя так уверенно. В свою очередь могу сказать, что и ты должен был подумать обо всех последствиях. Для себя ты кошерно все порешал, но не для меня. Говоришь, что я тебя подставил под риск и пулю, которую ты словил? Может быть и так. Но ты меня под перекрестный огонь подставил, вот что». «Молчу». «Нет, блин, я молчу только потому, что не могу слышать наезды этого пиздюка, сразу хочется ему фейс смазливый поправить. Может быть, я и виноват в том, что о его рисках не подумал. Вот только дела так не ведутся». Кэп всегда был себе на уме. «Может быть, это его плата за то, что считает себя умнее всех остальных? Не способен сейчас думать о том, кто, зная весь риск, ни словом не обмолвился». «Как мы и договорились, спасибо за услугу. Мой человек с тобой свяжется, передаст дела. Считай, ты купил крутой автосервис. С заделом на серию таких же. Все чисто». Больше ни слова. Кэп как стоял на приличном расстоянии, так и остается там стоять. И бизнес свой легальный в жопу себе засунь. После этих слов дверь в палату распахивается, влетает Санька. Сразу находим глазами друг друга. Без лишних слов понимаю, что перетряслась моя девочка. Страшно ей, но все же она здесь. И даже не зная, что со мной произнесла те самые слова, самые нужные. Кажется, я тут лишний. Адиос, мучачо. Кэп по большой дуге огибает Саньку и выходит. Она не сводит с меня напряженного взгляда. Что случилось? Я слышала только интонации, но, кажется, разговор не из приятных. «Разбор полетов, не более того. Все хорошо. Выдохни. Ты ко мне?» «К кому же еще?» — выдыхает Саша и подходит близко-близко. «Алима тебе постоянно спрашивает. Скучает», — выдыхает она. «А ты?» «Я чуть с ума не сошла. Это даже не тоска. Это просто как будто часть меня подыхает мучительно». И мне потом с этой мертвой частью как-то жить, растить нашего сына, улыбаться ему. Санька замолкает, потом ее прорывает слезами. Вот что ты натворил, Мирасов! Звучит ужасно и впечатляет, отзываюсь хрипло. Санька делает еще шажочек. Я, наконец, могу протянуть ей руку, она вкладывает в нее свои пальцы незамедлительно. Какой у тебя размер? спрашиваю, поглаживая безымянный пальчик. «Даже не вздумай! Я хочу красивое предложение руки и сердца!» «Сделаю красиво! Размер какой!» Саша отвечает, и мне кажется, эти цифры — самое прекрасное, что я слышал в своей жизни, сразу после ее признаний в любви.